Мать и сын, сын и мать. Первое. Минская область, Копыльский район, Рулёво. Даже и деревней неудобно назвать. Три хаты на опушке, посёлочек. Однако и он отмечен памятником, жертвам ещё одной карательной экспедиции 1943 года. Лизавете Иосифовне Куброк Шестьдесят шесть лет. Женщина немощная, с клюкой, рассказывает вроде спокойно. Предупредила только, не бойтесь, если я буду вскрикивать от боли. У меня отложение солей. Говорят, что едет карательный отряд. Из песочного много людей сюда приехало укрыться, а они, немцы, ехали не по дороге, а болотами. Хотели захватить всех. Приехали. Нашли, значит, много чужих людей, а эти люди решили, что если едет карательный отряд, так мы скажем, что из этой деревни. Было большое гумно колхозное, а земля тогда уже была разделена, так они решили, что мы это все молотим тут. Упошли ну, наши мужчины молотить туда, и эти пошли из песочного, а немцы как приехали, так в каждом доме спрашивают семью. Жителей дома. Мы помещались у тетки. У нас своего дома не было. Муж, сын и я. А у тетки было две дочки. Мой муж с сыном тоже пошел туда молотить. В гумне люди хотели спрятаться по нормам, но не успели. Немцы открыли дверь. Кто успел цепь схватить, тот будто молотит. А кто и... А в домах они, немцы. Спрашивали, где мужчины? А моя тетка говорит, что молотить пошли. А две из Песочного, учительницы они были, сидят на печи. Я уже им сказала, хоть бы вы что взяли. Немцы спрашивают, где хозяйка? А тетка говорит, это у меня две дочки, еще племянник с женой живет, а у них сын. А эти кто две? Она говорит, что это люди из Песочного. А чего они у вас тут? Она говорит, тут мои девчата, и они приехали с прялками. Что ж иначе говорить? Они ко мне. Где муж? Им мужчины нужны были. Я говорю, молотят там в гумне. Пойди позови. Я пошла, позвала. Партизан спрашивает. Он говорит, пан, какой же я партизан? Вот спросите у хозяйки. Мы совместно живем. А были немцы и были полицаи. — А это кто? — он говорит. — Это из песочного. Вот у тетки дочки. Они подруги. Да к ней пришли к ней. И немцы у мужа спрашивают. — А когда они пришли? Он говорит. — Сегодня. А те говорят. — А мы тут уже целую неделю живем. — Уже не одно пошло. Им верят, а ему нет. А березовая палка здоровая, лучше, чем у меня. Во, да, с набалдашником. И давай они его бить. И столько били, что прямо он черный весь был. А тот палку в сторону отставил и другому говорит «застрелить». Вижу я, что беда, давай просить, пан». Это неправда. Они сегодня пришли. Ну, пойдите вы, поглядите. Они из песочного ко всем понаехали, не только к нам. В некоторых хатах по двадцать человек, по пятнадцать. И кони стоят запряженные. И в гумне много. Они и пошли глядеть. И пришел уже вечер. У тетки дом большой был, и их собралось человек пятьдесят. Наносили соломы. А мы на кухне поместились, на полу около печки посадились, и мы, и возчики, что их привезли. Я у одного этого человека и спрашиваю, у возщика, дядька, где они, что делают? Так они говорят, ничего. А другой говорит, а в песочном одну девочку убили и дом спалили. Ну, у меня уже мысль плохая, если они так сказали, долго не ожидая. Приходят и спрашивают по-польски, где господаш. А он же сидит рядом со мной. Он говорит, я... А ну, вперед! Поскольку они говорили, что застрелят, так я ж и посчитала, что берут застрелить. Он поднялся и говорит, прощайте все. Куда забрали? Не знаю. Погодя, видим, дом горит. Думаю я. Видать, туда его завезли. Там убили. Еще тихо было на завтра, а я все чувствовала, что будет плохо. А там у нас сарайчик был, где стояла телка и кабанчик. дык я говорю сыну, идем туда. В случае чего, так мы в лес. Не успели мы дойти туда, уже выстрел получился. У нас была в сене, в сарайчике, Нора пробита, так сын говорит, — Мама, я полезу туда. Потом я говорю, — Нет, ты лучше лезь наверх, а я за тобою. Он лезет, а два немца входят как раз, так я его за ноги. Лопочут они, черт их знает что, а я им говорю, — Пан, я даю есть корове. А они говорят по-немецки, — И давай нас толкать, сына и меня. Так вот сарайчик наш стоит, а так вот то гумно большое, где они молотили, мужчины. Уже двери открыты, и стал такой большой снег идти. Док они, немцы, один за него, а другой за меня, втолкнули в то гумно и дали два выстрела. Сын побежал, а я упала. Док упала, не ранили, мне не больно а в сына видать попали что и не ойкнул такая мысль у меня мелькнула вопрос а сколько ему лет было четырнадцать лет было стало гумно гореть а там семь хозяев складывались снопы дык там все перемешано как я упала, так еще и солома на себя натянула. Когда солома стала гореть, так я думала, что я лежу у стенки под оконцем, через которое шел приводной ремень молотилки. Подымаюсь к этому оконцу и гляжу. Они стоят, а впереди постройка горит. И это же гумно горит. А там еще из гумна в поднавес, где молотилка, большое окно, и оно колючей проволокой перекрещено. Попробовала я один виток, еще утраны вот остались. Один виток был с гвоздем, дек оторвался, а другой с пробоем, никак. Все, не вылезешь. Да если бы это человек нормальный, а то ж весь. И в этот момент мой сын. Мама! Ты живая, — плачет. Я говорю, — живая. Он вырывается бежать. На нем был кожушок. Он сбросил, и шапка горит на нем, и пинжачок горит. Плачет. Набрала я снегу. Стала тереть его, тушить. А он вырывается бежать. А я говорю, — сынок, еще стоят. Вопрос. А вы уже вышли из гумна? Нет. В гумне. Ветер клонит, двери открыты, снег большой кидает, а мы у самых дверей. В тот момент они отходят, эти немцы, потому что другие постройки горят, и на них дым большой. И мы за ними выходим вот так, как от меня до вас. Как они могли не оглянуться? Судьба какая-то есть на свете. Навес около гумна незакрытый. Гумно сгорело, а навес остался. И мы зашли туда. И только крик слышали, стрельбу большую и крик. Сын может бежать, а я — не. Мамочка, ты раненая, а я говорю, что не. Ну откуда ж кровь? А у меня эта рука порванная была вся, не чувствовала я. Ну, он может бежать, а я — не. Там было такое дерево большое, срезанное и елка. Снегу много надуло, он меня тянет хоть в эту елку, в снег. Ну, куда ж он меня дотянет? Четырнадцать лет был. Так я говорю, сынок, спасайся, а мне уже все равно, как будет. Дошли мы еще дальше, полежали там немного, в яме, где песок брали, и вот в этот лесок, сюда». Эток вот с утра ходили мы, день, ночь ночевали. Он же тоже раздетый, только пинжачок на нем. На мне была теплая кофта, такая, так я ее сняла и на него надела. Дитя. Ходили мы, ходили. Куда не пойдем, немцы. Их нема, но они нам все равно в белых халатах показываются. От страха. Под утро петухи поют. А выйдем на край леса, немцы. А их уж не было, только люди приходили, трупы собирали, а их не было. И уже так все доходит, что только спать и все, от холода, спать. Но я знаю, что как сядем, все. Лапок наломаем, на снег положим, я сажусь, а его беру на колени. Как он только засыпает, так я его вот так, так вот, показывает, как будило. А только сучья на деревьях трещат, да падают, и того мы пугаемся. Под утро вышли на край, и куда ни поглядим, всюду нам немц ходит. Мужа моего они не убили, взяли на подводу, чтоб показал, где свинка, деревня такая, Там были эти, самооборонцы, и там, в свинке, моя мама родная жила, а они еще хотели туда, где там, где это кошачий брод есть, чтобы он туда вел. А им сказали, что не езжайте, потому что вас ночью убьют партизаны. И тут они мужа отпустили. И он пошел к моей маме. И мама его оттуда не пускала, потому что уже наша рулева горела. Это уже мама мне рассказала, когда мы с сыном в свинку пришли. Мама говорила, что мой муж, когда он ушел оттуда из свинки, глядеть, живы ли мы, так говорил. Если их нема, так и я не вернусь. Женщина одна в чулках только по снегу из рулева прибежала и сказала, что видела, как нас повели И слыхать были два выстрела, а куда мы подевались, неизвестно. Он костей наших поискал и не нашел. А мама моя запрягла коня и в рулево приехала. Он плачет, а мама говорит, они живые, они пришли уже до нас. Потом мы жили у мамы. Та была черная, темная. Больше года была ненормальная. Немцы, немцы. Куда я ни пряталась, куда я ни ходила, всюду немцы были. В белом, в белом. Нагнувшись, ничего не могла делать, только стоя. Гречку на телегу подавать. Получился у меня менингит, гипертония, и так всю свою жизнь мучаюсь. А сын вот уже в этом месяце девять лет как помер. Мой Ростя. Шестеро внуков оставил. Они в детдоме. Четверо младших.